Глава вторая. Вибрации счастья. Во время перерыва Вера вышла из аудитории. Хотелось немного размяться, подышать воздухом. А главное — осмыслить происходящее и попытаться переварить поток новой информации, новых чувств и эмоций, обрушившихся на нее столь неожиданно. Отправляясь на тренинг к наставнику, она совершенно не представляла, с чем придется столкнуться, и сейчас чувствовала себя совершенно растерянной, Связь души и сознание, странные упражнения, медитация. От всего этого голова пошла кругом. Но вместе с тем появилась и надежда. Маленькая, робкая надежда на то, что ее жизнь еще не кончена, и все может измениться. Обстановка здесь была странная и непривычная. Какие-то переходы, лестницы, длинные коридоры. Милая девушка продавала травяные чаи в пакетиках. Бегали дети, строя пирамиды из разноцветных подушек. А чуть поодаль... перед большим зеркалом. Мускулистый, худощавый мужчина средних лет с длинными волосами, собранными в хвостик, сосредоточенно отрабатывал приёмы владения самурайским мечом. Просто сумасшедший дом какой-то, думала Вера, с любопытством оглядываясь вокруг. Но как интересно. Посмотрев на часы, Вера поняла, что надо поторапливаться. Перерыв заканчивается. В зал она почти вбежала и, заняв своё место, стала ждать, что же будет дальше. Наставник поднялся на сцену. Итак, друзья мои, начал он, как я и обещал, начнём мы с того, что поговорим о счастье. И расхаживая по своей привычке взад-вперёд, продолжал. Итак, счастье. Многих из нас, да что там многих, наверное, и всех, волнует и занимает вопрос о том, что такое счастье, как его достичь и что счастьем не является. Как правильно заметил Далай-лама, Все мы люди, все мы стремимся к счастью и стремимся избежать страданий. И с этим не поспоришь. Наставник улыбнулся и развёл руками. Что мы поделаешь, если так и есть? Давайте попробуем во всём этом разобраться. Хотя некоторые несознательные граждане утверждают, что счастье не компот, его стаканами не меряют, нам необходимы будут две шкалы. Ими измеряют счастье? Удивилась девушка с короткой панксовской стрижкой. В общем, да. согласился наставник. А точнее, уровень энергии, который нам позволяет быть счастливыми, либо не позволяет. Обе шкалы мы будем активно использовать в духовной интеграционнике. Одна из них разработана Дэвидом Хокинсом. За спиной у наставника на экране проектора появилась таблица, разделённая на два поля. Пока слушатели с любопытством разглядывали её, наставник продолжал. Дэвид Хокинс был очень талантливым человеком. психиатром, философом, писателем. Да что там талантливым, гениальным, я бы сказал. Хокинс поставил себе целью составить эмоции и духовное состояние, и на основе своих наблюдений создал такую шкалу, описывающую все эмоции человека. Исследованием этой шкалы он посвятил несколько книг. Вы их можете найти в интернете и прочитать. Например, от отчаяния к просветлению, сила versus насилие и другие. Итак, что мы видим на шкале Хокинса? В левой стороне вы видите названия эмоций, а рядом с ними стоят какие-то цифры. Эмоции располагаются в двух блоках. Слева от первого блока написано слово уменьшение, слева от второго блока стоит слово увеличение. Что это за эмоции? Цифры рядом показывают некий параметр, который Дэвид Хокинс назвал вибрационной частотой души человека. Наставник посветил лазерной указкой. Вот Видите, если человек пребывает в состоянии позора, частота у него всего 20. Чувство вины 30, апатия 50, горе 75, страх 100, желание 125, гнев 150, гордыня 175, и только смелость имеет частоту 200. Что это значит? Всё, что попадает в красную шкалу, показывает неосознанные состояния человека, состояния, в которых душа не может себя осознать. Поговорим, например, о гордыне. Она многим знакома, ведь правда? Наставник лукаво прищурился. Гордыня овладевает нами каждый раз, когда мы начинаем думать, что мы лучше кого-то. Например, идем по улице, видим кого-то, кто не так модно одет, как мы, и начинаем про себя думать что-то вроде «Ха-ха, я-то лучше, я-то крутой, у меня деньги есть, а это чмо-чмошное». И вот у нас 175. Вера вдруг стала как-то не по себе. И она почувствовала, что краснеет до самых корней волос. Сколько раз она сама испытывала нечто подобное, особенно в последние годы, когда Андрей из человека довольно обеспеченного стал по-настоящему богатым. Сколько раз она смотрела на плохо одетых и плохо выглядящих людей, в основном женщин, конечно, испытывая при этом смешанные чувства жалости и презрения. Сколько раз восклицала про себя или вслух что-то вроде Ну как можно так запускать себя? Разве сложно сходить в парикмахерскую лишний раз, записаться на фитнес, посетить косметолога, купить приличную одежду вместо этих жутких тряпок? Сейчас ведь всё это доступно. Вспомнив себя, ревющую с бутылкой в руке, с опухшими глазами в старой толстовке и тренировочных штанах, Вера покраснела ещё сильнее. Если бы Маринка не позвонила ей тогда, чтобы поздравить с Новым годом, она и сейчас оставалась бы такой. Так что гордиться пока особенной нечем. Не надо думать, что гордыня относится только к вопросам материальным, продолжал наставник. Помните, что присутствует она может абсолютно в любой сфере человеческой жизни. Что это значит? К примеру, вот я на семинаре, я развиваюсь, а сосед не пошёл, значит, я лучше соседа, умнее его, духовнее знакомое состояние. Подозреваю, что да. Это означает, что мы находимся в состоянии 175. Он на всякий случай ещё раз посветил лазером на таблицу, указывая на искомую цифру. Итак, понятно. В состоянии гордыни человеку свойственно сравнивать себя с другими. Но что же произойдёт с нами, как только сравнение окажется не в нашу пользу? Например, другой человек лучше выглядит, лучше одет, на более дорогой машине, добился в чём-то больших успехов? В нас просыпается гнев. Мы не просто сравнили себя с кем-то, мы в этом сравнении ещё и проиграли. Вот беда-то какая, усмехнулся наставник и картинно выпучив глаза, рявкнул. Как он смел этот мерзавец купить машину лучше моей? Как эта негодяйка имела наглость купить себе платье дороже, чем у меня? И ещё оно на ней, заразе, такой лучший сидит. Как они смели? Выглядело это довольно комично, но в то же время и страшно. Многие в зале почувствовали себя как-то не в своей тарелке. Наставник усмехнулся и продолжал обычным тоном. Понимаете, да? Механизм гнева очень простой. Мы проиграли. Каждый раз, когда происходит не то, что мы запланировали, или происходит не так, мы впадаем в состояние гнева и находясь в нём автоматически попадаем на уровень вибрации 150. А это означает, что счастье нам может только сниться. Он помолчал недолго и мрачно добавил: "И то не каждый день". Илья посмотрел на наставника с уважением. Всё-таки дело человек говорит. Среди всех туманных идей про душу, предназначение и прочую фигню для неудачников нашлось-таки здравое зерно. Сколько раз во время судебного заседания, а особенно в начале карьеры, он ловил себя на том, что просто закипает от гнева по отношению к представителю противной стороны, так что аж задушить хочется. особенно если оппонент умудрился найти какие-то аргументы, чтобы склонить чашу весов богини Фемиды в свою сторону. И сколько раз именно в таком состоянии ему самому случалось совершать досадные ошибки. Сейчас, конечно, у Своил твёрдо. Суд есть суд, процесс есть процесс, ничего личного. И то бывает раздражение проскакивает иногда. Дальше, продолжал наставник, опустившись на 150, мы чувствуем себя не особенно хорошо. И, естественно, начинаем думать о том, что хотим снова вернуть себе комфортное состояние. И тут появляется выжиделение. Я хочу, чтобы было лучше, чем сейчас. Я хочу, чтобы я мог гордиться собой, своей одеждой, своей машиной. Он сделал паузу и с предыханием произнёс: Гордиться своим интеллектом. Да собственно, чем хотите гордиться своей женой, мужем, детьми? Гордиться, гордиться, гордиться, гордиться. Хочу, хочу, хочу, хочу. Вера тяжело вздохнула. Это правда. После того, как Андрей заявил, что уходит, разве не хотела она вернуть его? Даже к гадалке ходила, стыдно вспоминать. Та заявила, что на её мужа чёрный приворот, что-то неразборчиво приговаривая себе под нос. Сожгла она свечки, пучок сушёной травы, судя по виду и запаху, обыкновенного сена. Взяла за это 500 долларов и пообещала, что теперь всё будет в порядке. А она, взрослый и вроде бы не глупая женщина, без слов отдала деньги и надеялась потом, что Андрей вернётся, поймёт, осознает, и всё у них будет как раньше, даже ещё лучше. И вот со всеми этими хочу, у нас уже состояние 125, бежалосно продолжал наставник. Когда мы попадаем в состояние этого хочу? Да когда угодно. Например, так: я недостаточно хорош, у меня нет счастья, мне надо пройти семинар и счастье будет. С какой вибрации вы пришли сюда, в состоянии выжидения? Дело в том, что мы не замечаем этого выжидения. Мы считаем, что выжидение это норма. Нас учат этому. Просто включите телевизор, дождитесь рекламной паузы, и вас будут активно пичкать призывами немедленно купить какую-нибудь штуку. Так ведь? И это выжидение нам впихивают со всех сторон. Купив новую машину, ты получишь комфорт, ты получишь безопасность. Или ты получишь статус, ты получишь ещё что-то. Рядом с машиной поставили красивую девушку и появляется ощущение: купил машину и в моей жизни сразу появятся красивые девушки. Наставник скептически усмехнулся. Ага, это вряд ли. Он снова повернулся лицом к таблице. Это совершенно закономерно, что с уровнем выжидания мы легко падаем вот сюда, на уровень 100. Это уровень страха. Если обладание чем-то Или даже кем-то становится невероятно важным для нас, то мы всегда будем бояться это потерять. Ну или не получить никогда. Тоже вариант. Наставник сверкнул глазами и весело провозгласил: "И тогда в дело вступает страх. Рассказывать о нём можно бесконечно. Это один из древнейших инстинктов, доставшихся нам от предков. И именно боязнь чего-либо или кого-либо, по сути, управляет большей частью человечества". Он подумал недолго и добавил: и порождает бесконечную деятельность. А как это? подала голос девушка, неуловимо похожая на плюшевого медвежонка. Очень просто, объяснил наставник. Разнообразие страхов очень велико, оно ограничено только пределами человеческого воображения, то есть по сути не ограничено ничем. Человек боится войны, преступников, террористов, посягательств на свою жизнь, здоровье и имущество и создаёт армию, полицию, спецслужбы, суды, тюрьмы, Боится болезни и смерти появляется медицина. Боится старости, боится утратить привлекательность и вот вам громадная индустрия красоты: ботокс, силикон, пластические операции. Есть организации, которые борются с угрозой глобального потепления, с бедностью. Но почему-то бедных становится больше, чем было. И даже говорят с угрозой нашествия инопланетян. Проблема в том, что количество страха под этого не уменьшается. И как только человек фиксируется на своем страхе, он будет находить все новые и новые подтверждения тому, что мир опасен, что люди сволочи, и чтобы выжить, надо все время быть на чеку. То есть, все время бояться. Пугающие события будут подкармливать его страх снова и снова, и так до бесконечности. Да уж, вот тут Илья снова был совершенно согласен с наставником. Собственно говоря, страх его хлеб. Он этим живёт и на этом зарабатывает. Чем больше напуган клиент, тем он щедрее на гонорар, тем охотнее оплачивает дополнительные услуги, без которых, положив руку на сердце, вполне можно было бы обойтись. До откровенного вымогательства он, конечно, никогда не доходил, всё-таки кодекс надо чтить, да и репутация дороже. Однако иногда достаточно лишь сделать значительное лицо и сказать: "Хм". Вот этот вопрос стоило бы проработать дополнительно. Хотя, конечно, вам решать, чтобы клиент потянулся за кошельком. И что происходит дальше? продолжал наставник. Если человек потерял нечто значимое для себя или думает, что потеряло это одно и то же, он проваливается в эмоциональном плане ещё ниже и начинает переживать горе. Энергии у него становится ещё меньше. Это уровень 75. И по тому чувствует себя ещё хуже. Это уровень грусти, ощущение потери, опустошения и непрерывных сожалений о прошлом. В горе человек склонен видеть печаль во всём. Его мир окрашен в серые чёрные тона. Он чувствует себя неспособным заменить то, что утеряно, и страдает от этого ещё больше. Такое состояние может положить начало тяжёлой депрессии и даже привести к смерти. В особо тяжёлых случаях, конечно. Вера почувствовала, как слёзы подступают к глазам. Ей хотелось крикнуть: Это про меня, всё про меня. Когда в одночасье рухнул её мир, на руинах не осталось ничего хорошего. Или она просто этого не замечала? Да уж, хуже не бывает, вздохнула пожилая женщина. Бывает, бывает, отозвался наставник, горе процесс весьма тяжёлый и неприятный. И потому, переживая горе какое-то время, человек устаёт и опускается ещё ниже, в апатию, когда ему, в общем-то, уже всё равно, что будет дальше. Он утрачивает волю к жизни и желание что-то изменить. Как мы видим, уровень энергии в состоянии апатии составляет всего 50, и этого недостаточно не только для поиска каких-то ресурсов для выхода из этого тяжёлого состояния, но и для того, чтобы воспользоваться тем, что доступно в данный момент. Это уровень беспомощности. Что-то типа: "Да ешьте меня мухи с комарами". Он картинно уронил руки, изобразив на лице выражение вселянской грусти. видимо, для иллюстрации своих слов. Когда аудитория вполне прониклась, наставник моментально сбросил с себя личину страдальца и деловито продолжал. Но и это ещё не всё. Опустившись ещё ниже, человек попадает в чувство вины на уровень 30. Ведь если случилось нечто плохое, значит, кто-то в этом виноват, не так ли? Если виновным назначен кто-то другой, вы уходите в гнев. Это состояние более энергетичное. Ещё какое? Наиболее опасное для себя и окружающих. Тож не поспоришь. Илья помнил, как когда-то давно, вскоре после окончания университета, ему пришлось быть дежурным назначенным адвокатом из тех, что по закону бесплатно предоставляются тем обвиняемым, кто не может оплатить свою защиту самостоятельно. А о качестве этих услуг лучше молчать. Не даром ведь говорят: лечиться даром это даром лечиться. И к адвокатской деятельности эта невесёлая поговорка относится в полной мере. Его подзащитным оказался тихий, невысокий мужчина лет 40. Тогда он казался Илье ужасно старым, которого обвиняли в нанесении тяжких телесных повреждений. Поначалу Илья очень удивился. Вид у клиента был такой, будто он ни разу в жизни улицу не перешёл в неположенном месте, а тут вдруг избил до полусмерти врача роддома. История оказалась грустная. Их с женой первенец, единственный и долгожданный, умер во время родов, а врач ещё как-то не тактично выразился. по человечески клиенту было жаль, и Илья, тогда ещё не отрастивший толстую шкуру профессиональной деформации, старался на совесть. Притащил кучу характеристик подзащитного с работы и по месту жительства, добился психиатрической экспертизы, произнёс в суде прочувствованную речь, в результате всё дело свели к состоянию аффекта и условному сроку. А его самого тогда заметил сам знаменитый адвокат Фильчиков, сказал: "Из вас, молодой человек, выйдет толк". и пригласил работать к себе в контору. Давно это было. Илья даже позабыл этот случай, а теперь вдруг почему-то вспомнил. Очень ясно во всех подробностях. Если же человек назначает виновным себя самого, он может долгие годы сожалеть о некогда совершенном поступке и сам себя наказывать. Чувство вины может приводить к множеству психосоматических заболеваний, аварийным ситуациям и даже суициду. По сути, человек сам себя казнит, уничтожает. Илья поймал себя на том, что проникается всё больше и большим уважением к наставнику. В его адвокатской практике было и такое. Редко правда. Обычно люди склонны себя оправдывать, но встречаются иногда персонажи с таким обострённым чувством совести, что сами себя судят гораздо строже, чем любая коллегия присяжных заседателей. Один такой Помнится, его обвиняли в убийстве малолетнего хулигана при превышении необходимой обороны. Так себя истерзал, что до суда не дожил. Умёр от инфаркта. А вряд ли ему грозил большой срок, хотя и прокуратура встала на дыбы, и тётка следователь всё время повторяла: "Он убил ребёнка. Ага, ребёночек". Даром, что всего 16 лет было балбесу. А вымыхал под метр 90 и пойди разбери в темноте, кто перед тобой. И если человек не выходит из чувства вины, переживая его снова и снова, то его состояние переходит на уровень позора, вот сюда, на частоту 20. Наставник говорил, сдвинув брови, и видно было, что говорить об этом тяжело даже ему. В этом состоянии человека охватывает глубочайшее отчаяние. Но что сказать, ребята? Это ад. Наставник провел рукой по лбу и тряхнул головой, словно отбрасывая что-то. «Зачем я так подробно рассказываю об этом?» — спросил он и сам же ответил. Хочу, чтобы вы поняли, на низких вибрациях, вот в этой красной зоне, счастья не живёт. Нет его там, понимаете? Есть только его заменители, суррогаты. Какие суррогаты счастья нам доступны на низких вибрациях? Ну, например, на уровне гордыни это счастье победы. Я лучший, я победил, я справился. И гордыня такая: "О, у меня всё сложилось". Наставник выпрямился во весь рост и принялся стучать себя в грудь кулаками. подражая самцу гориллы. Выглядело это довольно комично, и многие в зале заулыбались. Как вы думаете, это счастье? осведомился наставник. От счастья да, но на уровне гордыни. Как вы думаете, как долго продлится это счастье достижения? Может быть, час, может быть, день, может быть, даже неделю. Но, думаю, вряд ли больше. И как только вы наткнётесь на кого-то, кто чуть-чуть лучше вас, кто, условно говоря, вас победил, вы падаете И счастья уже нет. На уровне вожделения это счастье обладания. Берёте деньги, идёте в магазин с этими денежками, тратите их там, и в тот момент, пока вы покупаете, у вас наступает это счастье обладания. Вожделение. Наставник сделал жест рукой, напоминающий пасть голодного хищника, на время успокаивается. И вам так хорошо. Вы поднялись чуть выше по вибрациям. Вам стало лучше. Но покрутив только что приобретённую вещь, как говорится, дорого это не понимаешь. Я это покупаю не для того, чтобы носить, а для того, чтобы купить, в это от же утрачиваете чувство удовлетворённости, связанное с этой покупкой. Ведь если мы покупаем ради того, чтобы купить, понятно, что вещь висит на вешалке в шкафу и не используется. А удовольствие от приобретения проходит очень быстро. Страх ещё более низкочастовая вибрация. Как вы думаете, какое счастье имеет обладатель страха? Счастье перестать бояться хотя бы на время. Как обрести это счастье? Либо найти себе защитника, из-за которого можно спрятаться и почувствовать это самое состояние, либо просто выпить, на время блокировать страх и с бешеными глазами пойти реализовать силу. Горе. Как можно блокировать горе? Можно, конечно, залить глаза и на время забыться. Но и в горе есть свое счастье. Состоит оно в том, чтобы нас пожалели. Состояние апатии нам хуже всех на свете. Можно ли найти счастье в апатии? Да, мне так плохо. Мне так плохо, что хуже меня только мне. В чувстве вины мы настолько начинаем себя унижать, что находим в этом счастье. Я во всем виноват, я самый несчастный в этом мире. Я самый больной в мире, Карлсон, выкрикнул кто-то с места. Да, да. Что-то вроде того. Согласился наставник. Но вот что я хочу сказать вам, друзья мои. Из каждой точки мы можем выбирать либо движение вниз, либо движение вверх. Если мы ничего не делаем, нас тянет вниз. Если что-то делаем, прикладываем усилия, мы можем подняться наверх. Выбор только за нами. Большинство людей всю жизнь болтаются в этих низкотоновых вибрациях, и им кажется, что счастье близко. Стоит лишь в чём-то кого-то переплюнуть. или что-то приобрести или найти себе безопасное убежище или вызвать жалость у окружающих. Но всё это, друзья мои, всего лишь иллюзии и не более того. Повторюсь ещё раз, на низкотоновых вибрациях счастья не бывает. Он произнёс это с такой глубокой убеждённостью, что в зале повисла тишина. А что же тогда делать? пискнула девушка, похожая на плюшевого медвежонка. Ответ очень простой. Хочешь быть счастливым, перебирайся в высокотоновые состояния сознания и создай привычку находиться в них. Вы прекрасно знаете все эти состояния: состояние смелости, нейтралитета, готовности принятия, разума, любви, радости, но вы редко в них удерживаетесь надолго. А удерживаться в данных состояниях это такая же привычка, как любая другая. Вначале потребуется определённая работа над собой, а потом как-то само собой идёт. Наставник улыбнулся, словно предвкушая нечто приятное. Итак, переходим к описанию высокотоновых состояний. Что такое состояние смелости? Смелость это когда ты смотришь на ситуацию и понимаешь, что можешь с ней справиться. Друзья, в какой бы провальной позиции вы ни находились, даже если вы упали на самое дно, вы можете сказать себе: "Всё, хватит. Надоело. Я справлюсь". И это уровень 200. Это Рубикон. перейдя который вы попадаете в область высокотоновых вибраций и можете подниматься по ним всё выше и выше. В этот момент у вас появляется сила для того, чтобы двигаться вверх. И вы переходите из состояния меня окружает ужас ужас ужас в состояние нейтралитета. Я ещё не знаю, что меня окружает, и я сейчас разберусь. Нейтралитет, уровень 250. Это когда вы говорите: "Я уже не являюсь заложником ситуации". Но я ещё не знаю, что с ней делать. И как только появляется такое восприятие, вы поднимаетесь в состояние готовности. Я уже вижу, что происходит, я готов с этим что-то сделать. Как только появилась готовность, и вы начали контактировать с тем, что для вас было сложно, у вас появляется принятие этого. И после принятия включается разум. Вы уже знаете, что с этим делать. Наставник снова посветил указкой на таблицу. Вот уже у вас есть принятие того, что с вами происходит, и включается разум, который говорит, что нужно попробовать сделать так, чтобы ситуация изменилась. И вот вы начинаете менять ситуацию, как-то влиять на неё. Большинство людей тут и останавливаются. Именно поэтому вы видите вторую черту, отделяющую разум от любви. А что, если ситуацию нельзя изменить? Женщина средних лет с жёстким суровым лицом и коротко стриженными волосами вся подалась вперёд. чувствовалось, что её слова просто крик души. Наставник нахмурился на мгновение. Если ситуацию невозможно изменить, друзья, давайте я расскажу вам про невозможное анекдот, и мы эту тему закроем навсегда. Лежит, умирает старый еврей. Умирает и смеётся. Родственники подходят, говорят: "Из-за чего ты смеёшься? Ты же скоро умрёшь". Обычно люди печалятся, а ты ржёшь, как сивый мерин. А он говорит: Друзья, смотрите какой странный парадокс. Я вот умираю, я либо умру, либо не умру. Если я не умру, все понятно, есть повод радоваться. Если умру, то я попаду либо в рай, либо в ад. Если попаду в рай, повод радоваться, а если в ад, то меня черт либо съест, либо не съест. Если черт не съест, понятно, можно радоваться, а если съест, то тоже есть два выхода. Наставник рассказывал так эмоционально, с характерными интонациями, что мало кто в зале смог удержаться от улыбки. Чему бы в театре выступать? подумал Илья. В зале бы свободных мест не было. Хотя вообще-то их здесь тоже нет. Когда вы говорите, что ситуацию невозможно изменить, это означает только одно: вы не хотите менять ситуацию. Это не какое-то экспертное мнение. Я просто ещё ни разу не видел ситуацию, где ничего невозможно изменить. Посмотрите на человека без рук, без ног. Всё время забываю его имя. Ник Вуичич, донёсся чей-то голос из зала. Да, точно, Ник Вуичич. Согласитесь, в худшей ситуации, чем он, сложно оказаться. Посмотрите видео одного дня его жизни. После этого человеку, у которого есть две руки, две ноги и способность говорить, видеть, жаловаться на судьбу, я ничего не могу сделать, по меньшей мере, странно. Убочича семья, жена, дети, он плавает. Ребята, ему вообще-то грести нечем, но он плавает. А физически здоровый человек может взять пивка и за всех сил жилет себе Подал голос взлохмаченный парень в клетчатой рубашке. «Да, острый на язык, товарищ», — покачал головой наставник. «Совершенно верно. Если мы себя жалеем, мы начинаем скатываться по этой лесенке вниз, вплоть до состояния позора. А уж когда сам себя опозорил, там и говорить не о чем». Он покосился на таблицу и продолжал. «Дальше. Вот поднялись мы до состояния разума. В состоянии разума у вас уже есть какое-то количество счастья. Оно небольшое, но тем не менее присутствует. Чтобы счастье стало больше, надо перейти к любви, радости и гармонии. Там счастья значительно больше. Просто экспоненциальный рост начинается. Вопрос, как этого достичь? Чтобы отразу мы перейти в любовь, необходимо получить результат, результат действия. При этом, если у вас что-то не получается, и вы пока ещё не достигаете результата, Разум находится в адекватном состоянии и не пытается себя сравнить с теми, у кого всё получилось. Почему? Потому что это сравнение моментально опускает вас в состояние позора. Так, со свистом шлёп и счастья нет. Наставник сделал движение рукой, напоминающее траекторию пикирующего бомбардировщика. Поэтому разум начинает придумывать иной способ достижения той цели, которую он себе поставил. Начинает действовать более эффективно, не позволяя сравнивать себя с кем-то другим и огорчаться. падает при этом по эмоциям. И когда вы наконец-то перестаёте париться по поводу того, что у вас не получилось, вы начинаете любить то, что вы делаете. А начав любить то, что вы делаете, вы испытываете радость. А когда понимаете, что уже и так всё хорошо. На самом деле в мире всё идеально и ничто не требует исправления, вы переходите в состояние гармонии. В состоянии гармонии радости очень много. Больше радости только в просветлённом состоянии. Но там уже не только радость, не только счастье. Там уже такой экстаз, из которого не хочется возвращаться в реальный мир. Наверное, этого трудно добиться, протянула полная блондинка в первом ряду. Наставник решительно покачал головой. Друзья мои, я очень хочу, чтобы вы поняли. Счастье добиться нельзя, счастливым можно только стать. Для этого нужно всего лишь перейти вот сюда, он посветил указкой на таблицу. На уровень любви, на уровень радости, на уровень гармонии. Как подняться на этот уровень? Что для этого нужно? Каждый раз, когда вы понимаете, в какой эмоции находитесь, нужно сделать движение вверх на один шаг по эмоциональной шкале. А сделав этот шаг, сделать следующий шаг вверх, потом ещё один, ну и так далее. И эти шаги необходимо делать каждый день, каждый раз, когда вы нашли себя опустившимися в нижний диапазон. А как шагнуть по шкале вверх? волнуюсь, спросила рыжекудрая красотка. Илья нарочно обернулся, чтобы полюбоваться ею ещё раз. Сначала необходимо осознать, на каком уровне вы находитесь. Нашли себя в горе переведите себя в страх. Оказались в гневе шагните в гордыню. Как это сделать? Очень просто. Вы осознали, что вы в гневе и можете по гордиться собой, что вы сумели это осознать. Наставник оживился, словно его вдруг посетила очень интересная идея. Давайте пройдёмся по тонам. предложил он. Да, пусть им вы находитесь в состоянии позора. Вы понимаете, что жизнь не удалась, всё отвратительно, всё плохо и так дальше жить нельзя. Как им будет шаг вверх? Сказать себе, что я виноват в своём позоре. У вас появилось чувство вины. Вы не можете перепрыгнуть через один шаг. Вы можете совершать только по одному шагу. Я виноват в своём позоре. Когда вы это осознали, то можете начать чувствовать апатию по этому поводу. Потом можете по этому поводу погоревать, затем испытать страх, что вы из этой ситуации никогда не выберетесь, начать выжидать выхода, разгневаться на себя за то, что не можете выбраться, по гордиться собой за то, что вы всё поняли и поднялись почти что до смелости, и создать смелость, которая позволит вам из этой ситуации выйти. Затем нейтрально посмотреть вокруг, поставить себя на паузу, оценить, что собственно происходит, понять свои потребности и определить, какими ресурсами вы располагаете. а дальше перейти в состояние готовности исцелить самую большую боль, принять факт, что с этой болью надо работать, и включить разум для её преодоления, чтобы понять, что уже конкретно необходимо сделать. Наставник улыбнулся. Но ну а там рукой подать до любви и радости, хотя это ещё один волевой шаг. Он не делается автоматически, и это шаг от состояния мозга к состоянию души. Именно душа впускает нас в состояние любви. Для большинства людей это состояние очень энергозатратное, поэтому они стараются использовать его дозированно. Кого люблю, того люблю, а остальные, ну, не трогают и хорошо. Я их не трогаю. У нас состояние нейтралитета и хорошо. Мы друг другу не мешаем. Понимаете, да? Наставник обвёл взглядом зал, словно хотел убедиться, что все его поняли. Видимо, результатом он остался доволен и бодро продолжал Вот, собственно, цепочка эмоций, через которую нужно приучить себя проходить каждый раз, когда ловишь себя в чувстве позора, да, собственно, в любой из низкотоновых эмоций. Думаю, что все уже убедились, в состояниях ниже 200 счастье невозможно, хотя большинство людей пребывают именно там. Поэтому, если мы хотим быть счастливыми, необходимо выработать привычку справляться с эмоциями, и столкнувшись с любой эмоцией, осознав себя в ней, переходить на более высокую А как изменить привычку? спросила серьёзного вида женщина средних лет. Привычка изменяется путём последовательного проделывания любой практики и установления обратной связи позитивной или негативной, ответил наставник. Например, почувствовал себя глубоко провалившимся эмоционально, осознал, похвалил себя за то, что осознал. Это непременно. Начал подниматься по эмоциям, похвалил себя за то, что поднимаешься. Поднялся до разума, похвалил за то, что сумел подняться до разума. сделайте так раз 20. После этого появится привычное состояние подъёма по вибрациям. В общем, счастье это привычка, такая же, как и любая другая. Наставник посмотрел на часы и провозгласил: "Итак, друзья мои, сейчас у нас с вами будет обеденный перерыв, а после него нас ждёт ещё много интересного. Увидимся через час".